Особенно приглянулись мои причудливые завитушки и шутливые вещички. Во всяком случае, спящая красавица Перо выйдет пез пресси здесь в Лондоне, и никто иной, как я буду делать иллюстрации. Я очень счастлива. Мистер Пез рассказал, что это должна быть восхитительная книга. с зачененными брёзами и цветными иллюстрациями в клейках, следовательно, он хочет получить дюжину набросков к концу лета, чтобы выбрать, какие из них войдут в издание. Будет много работы. Ещё раз благодарю тебя, мне лучше, намного лучше не нужно было плакать со тебе в последнем письме. Твои же упомянутые события, значит, но улучшили моё настроение, но есть и другая причина. Не смейся, у меня всё ещё проблемы с зубом. Сегодня у дантиста, красивший молодой джентльмен, научил меня, как облегчить боль с помощью гвоздичных бутонов. Поэтому теперь я намереваюсь унимать боль с помощью его средства, до тех пор, пока либо боль пройдёт, либо зуб не выпадет. Этот джентльмен недавно вернулся из Африки. Сэр Джеймс Стоккер, по-моему. Слышали ли ты о нём? Понял себе так, словно я должна была о нём знать. Я сейчас подумала о том, что мистер Пипс подразумевает, требуя, чтобы мои рисунки были более английскими. Хочет ли он, чтобы они стали более серыми, серыми или неприветливыми, как ты думаешь? Не отвечай. Ты прав, конечно. Я плохо знаю Лондон, а чаще потому, что слишком занята собой. Чтобы доказать, что я прислушивалась к твоему совету, сегодня вечером я собираюсь ужинать с тремя самыми богатыми моими друзьями. Я проведу весь вечер, внимая разглагольствованиям о таких вещах, как дивиденды, выгодные ставки и доступное поручительство. Ничего похожего на болтовню с моим доблестным героем в приёмной у дантиста. Когда был так импульсивен и молод, Он заставил меня смеяться над его нахальными завлекающими манерами. Но это было очень лестно для моего самолюбия. Все же стоит быть осторожнее и не открырвенничать с незнакомцами только потому, что те тешат ваше чести славе. И представь, как бы я могла дискредитировать рыцаря её величества королевы Виктории. Кензиковья было риска с ним для его же собственного блага я достаточно стара и мудра, чтобы знать, как заставить мужчину отказаться от неблагоразумного ухаживания теперь следует разобраться с тобой мой дорогой я думаю, не следует называть меня маман и использовать подобное обращение ко мне в письмах пожалуйста перестань Нет, люди не станут расценивать это как нечто естественное. Людям нет никакого дела до того, что до наследник Хоросвайл, да я его давай, ты любивший и ценящий мою материнскую поддержку, выказывай своё уважение перед всем миром. Опомнись, ты в Англии. Если кто-нибудь дознается о твоей поверенной мама, тень моего прошлого может затуманить твоё будущее. Нет, я говорю решительно, нет. Не желаю больше ничего слышать по этому поводу. Ох, Англия, старая глупая корова, вот она кто. Я теряю надежду обзавестись здесь друзьями. Я завидую тебе, как легко ты влез в английскую шкуру. Я смеялась, наблюдая, как ты вновь стал британцем за 2 недели. Хэдаты, можешь пригласить меня в свою деручайную на взбитые сливки. Звучит ужасно. Прошлой ночью я мечтала о Виталии, о прекрасном времени при лесном домике у моря. Как счастливы мы были. Не значит, что мы несчастны теперь. Нет, конечно, мы Самый счастливый. Я скоро увижу тебя. Я восхищаюсь твоей восторженностью. Я наслаждаюсь твоей привязанностью и уважением, которые ты выказываешь мне постоянно. Тысяча поцелуев. Коко. Глава 3. Наконец, я способен писать.